Глава тридцать «Я ничего не понимаю». Бросив коробки, старик вышел следом за мной в гостиную. Я склонилась над лэптопом, который не мог поймать сигнал сети. Нужно проверить, что стало с девушкой. Он не должен был оставить ее в живых, но... Надежда пока еще есть. Когда Сара падала в воду, он как раз пытался расправиться с Бертиной. Наверняка ему пришлось прерваться, чтобы извлечь Сару из... Мой монолог оборвался на полусловие. Первая же статья по запросу была заглавлена. Жительница Акрингтона, 26 летняя Бертина Линч, найдена задушенной во враге возле дороги. На ее теле имелись... Боже правый! Выдохнула я обессиленно. Он ее убил. Как и Сару. Меня сейчас волнует другой вопрос. Айра подошел к окну и отогнул занавеску. Где он держал их, Эмили Уилсон? Мои конечности похолодели. Теперь цепочка выстраивалась в голове четко. Сара нашла девушку. Значит, жертв он прятал где-то в доме. Джеймс Ньюман сказал, что Дэниел контролировал весь процесс работы. Стало быть, он не хотел, чтобы строители, которые рыли котлован, случайно наткнулись на что-то, что находилось под бассейном. Я вскочила и огляделась. Если тут имелся бункер, то где же вход в него? Снаружи я ничего особенного не заметила. Резко встрепенулась от телефонного звонка. Мобильник надрывался в недрах моего кармана. Достала и чуть не выронила. От увиденного на экране едва слезы не брызнули из глаз. «Кто там еще? спросила Айра. «Ох...» Только и смогла выдавить я. Нажала на «Принять вызов». «Эмили?» Из меня словно всю кровь выкачали. Ноги подкосились. Я услышала родной и любимый голос. «Райан?» «Господи, наконец-то!» Воскликнул парень сквозь треск и шорохи на линии. «Райан? Где ты был? Я звонила тебе, писала...» «Эмили, я...» «Тут творится невообразимое! Я в Малхиме! Мы с Ари в доме Дэниела!» «Что? С кем?» «Ох, неважно! Просто...» Сглотнула, перевела дыхание. «Мы только что выяснили, что Дэниел — маньяк, который истязает девушек!» Сара умерла из-за него. «Ты меня слышишь? Райан? Алло? Ты где?» В трубке зашуршала, и связь оборвалась. «Черт!» — набрала его снова, с трудом повозив пальцами по дисплею. Соединение установить не удалось. Айра бросил на меня жалостливый взгляд. «Нужно убираться отсюда! Быстрее! Пусть с этим разбирается кто-то другой!» Я спрятала телефон в карман и уставилась на мелькающую на экране лаптопа картинку. Мы не можем, Айра. Почему? Указала на новости, предложенные поисковиком. Пропала еще одна девушка. Мэри Элис Лэнг. А что, если она здесь? Сколько их пропадает каждый день? Попробовал возразить Айра, но, взглянув на фото, вздохнул. Типаж Сары. Да, похоже. Когда я сюда приехала, оглянулась по сторонам. Закрыта была та часть дома, где находится бассейн, как и гостевая комната, но мы там уже побывали. Еще гараж и кабинет. Если подвал под бассейном, хрипло проговорил старик, то вход туда логично расположить в кабинете. Гвоздодер, скомандовала я, и Ара печально покосился на железяку. Хорошо, согласилась. «Я несу, вы скрываете. «Опять порча имущество», — прокряхтел он. «Ну ладно. Какая теперь разница? Зато в тюряге обед самому готовить не придется. Все будет нормально». Подала ему гвоздодер и встала рядом, чтобы помочь надавить. Замок был основательным и хитрым, но Дэниел, наверное, не предполагал, что тот, кто попытается его вскрыть, придет не с отмычкой, а со здоровенной изогнутой железякой. Легкая створка поддалась давлению быстрее, чем металлическая конструкция замка. Косяк хрустнул, дверь заскрипела и надломилась. Пара секунд, и мы уже были внутри. «А у нас хорошая команда», — похвалила я, врываясь в обитель зла. «Ты еще шутишь», — проворчал Айра, оглядываясь. «Как бы вы замаскировали потайную дверь?» Присела и, отогнув ковер, проверила, нет ли люка в полу. Но он был гладким и ровным. «Любитель красивых фраз на латыни значит...» Хмыкнул Айра, разглядывая висевшую на стене табличку. Обернулся к противоположной стене с книжной полкой. Подошел ближе, принюхался, как пес, прищурился. «Вот это явно лишнее!» И потянул на себя книгу с краю. Что-то щелкнуло, затрещало, и полка отъехала в сторону, обнажая дверцу в человеческий рост. «Айра!» Воскликнула я, взглянула на книгу, которая оказалась ключом к работе механизма. Библия? Криво усмехнулась я. Понятно, почему вы сказали, что она здесь лишняя. Нет, просто у нее менее запыленный корешок. Он постоянно ею пользовался. Идемте скорее. Старик тяжело вздохнул и поежился. Ты вообще ничего не боишься? Что вы? Ужасно боюсь. Прямо всего на свете. Но сейчас. «Мне некогда трястись от страха. А еще со мной вы. И Сара. Я чувствую ее». «Пойду первым», — твердо заявил он. Потянул на себя двери и шагнул в темный тоннель.